Каждый имеет право быть любимым. Каждый имеет право быть любимым. А над ним тает покрывало зари золотистая пыль заката. Дурман охватил его. Золотистая пыль падала. Ищемящая благодарность к роднику за то, что он журчит, к березам за то, что они шумят, за то, что вы есть. Если есть что дурное, забудь, забудь. И он забыл. Лес, мой лес, ты и научил меня быть сильным. Неужели есть что-то более сильное? А на небе закат. Он горел радостно, яростно. Он распахнулся на все небо. Это заря. Она швырнула что-то яркое. А чувство было острым, горячим, тревожным. Хотелось вдохнуть глубже. Больше всего оно напоминало голод или желание запеть. Что же это? «Ты хочешь счастья, мой друг!» Осмотрелся. Кругом что-то творилось. Есть чувство сильнее боли, крови, тьмы, сильнее самой силы. Это желание счастья. Тревожно оглянулся и почувствовал, что он не одинок. Озирался, как загнанный. Каждая травинка раскрывалась так трепетно в ночь с той же жаждой. Ландыши где-то звенели, шелестели листья, птицы пели. Он задохнулся. Заморочили. Так вот оно. И все раскрыто, распахнуто навстречу друг другу, как бутон накануне цветения. Упал на колени и лег. Токи земли пронзили его. Над ним солнце, такое, какое он увидел тогда на празднике, и благодарность к земле. Он понял, что в ней. «Благодарю тебя». За всю боль, ожоги, раны, если ты мне подарила это. За всю ту страшную жизнь, за всю муку, если дала мне это. Благодарю. Над ним тает покрывало, золотистая пыль заката. И вдруг он понял, что хочет счастья. Несмотря на боль, смерть, несмотря на то, что он — это он. Он хочет счастья больно от жажды. Как розовеющая роса ждет зари, золотистая пыль падала. — Благодарю тебя. Он припал к земле. Пусть боль, пусть. И земля ответила ему, охватила его теплом.